Для пилота такие командировки были развлечением. Он тут же собрал спиннинг и отправился на речку, предупредив, чтобы ему дали знать сигнальной ракетой. Кроме своей зарплаты он получал хорошую надбавку в кронах от фирмы и был доволен судьбой, готовый совершать посадки хоть на крышу дома. Часа через два в небе появился дельтаплан и стал кружить над пасекой. Сначала высоко, затем ниже, пока с его борта не послышался крутой забористый мат. Иван Сергеевич догадался, что пилот требует освободить полосу, и запустил в небо ракету. Еще минут пятнадцать оранжевая птица вертелась над головами, оглушая окрестности человеческим возмущенным голосом. Затем взяла курс на запад и пропала за лесом. Пилот же не появлялся. Иван Сергеевич отправил на розыски референта. И тому пришлось идти. Когда они остались вдвоем с августой, сидели на крыльце и пили из большой бутылки кока-колу, она вдруг потянулась, как кошка, и с тоской проговорила. Остаться бы здесь навсегда и жить. Здесь место чудесное. От земли исходит благодать. Кажется, сто лет бы прожила тут. Еще бы! — хмыкнул про себя Иван Сергеевич. А ведь чувствует. Можно вместо кристалла использовать. Даже зная координаты перекрестка, Без инструментальной привязки, либо без креста КХ-45, отыскать его было невозможно. «А еще что тебе кажется?» — спросила он осторожно. «Еще бы я здесь родила двоих мальчиков», — засмеялась она, — «двух богатырей. Одного бы назвала Ваня, а другого Юзеф». «Очень тонкий намек», — оценил «Он». Только ты в таком благодатном месте через несколько месяцев взвоишь и сбежишь в свою Варшаву или Париж. Мечтать не вредно, — заметил он, — только у тебя не мальчики, а два хозяина. Ему очень хотелось уколоть ее, отомстить за то, что она провела его старого чекиста, каковым он считал себя. Это поселившаяся в нем неприязнь разрасталась пропорционально ее нежности. Он опасался, что скоро можно и возненавидеть свою личную секретаршу. А между тем пропал и референт. Иван Сергеевич начинал беспокоиться. Швед к Уралу не приучен, хотя и опытный человек мог где-нибудь навернуться с обрыва. Он выстрелил из ракетницы еще раз и, глядя на Августу с неприсущей ему мстительностью, тем более в отношении женщины, подумал: минут через пятнадцать тебя пошлю. Погуляй в туфельках по благодатному месту. Однако пришлось идти самому, да еще руку подавать секретарше, чтобы не опрокинулась на камнях. Они дошли до банки на самом берегу. И тут Иван Сергеевич увидел странную картину. Референт карабкался на берег и волок за собой пилота. Тот едва держался на ногах и матерился, как последний забулдыга. Иван Сергеевич спустился и помог втащить пилота на берег. Тот, в усмерть пьяный, едва признавал окружающих. — А пошли во все! — заорал он, кружась. «Мать вашу! Шведы, не шведы! Мне хоть вашего ёкарного короля! Всех такой-то матери!» Он разболелся на солнышке возле бани и идти никуда не хотел. «Ты где то так наелся, брат?» — миролюбиво спросил Иван Сергеевич. «А ты кто такой?» — уставился он на руководителя фирмы. «Лысый, как...» Вот с тобой бы я пить не стал. Переводчик волновался от плохо скрываемого гнева и разочарования. Конечно, отрываться в этот день от земли нечего было и думать. Значит, придется ночевать здесь, пока пилот не проспится. А это никак не входило в планы. Для него не было странным, что можно напиться среди гор и тайги. В тесной Швеции народ был повсюду. Он никак не мог смириться с мыслью и осознать, как можно вообще выпивать на службе, тем более пилоту, обслуживающему персоналу. Похоже, этот факт потряс его не меньше, чем взрыв снаряда. «Это брат Россия, думал Иван Сергеевич, и терялся в догадках. «Кто мог в такой короткий срок...» накачать пилота до отказа и умышленно вывести из строя. Надо было готовиться к следующим неожиданностям. Пилота спаивали не зря. И эти неожиданности не заставили себя ждать. Через час по дороге появился бородатый, разгневанный старик с толстой палкой в руке. Незваные гости виновато стояли на крыльце.